Глава десятая Лили Я росла счастливой. За спиной у меня был школьный ранец, а в кармане читательский билет. Габриэль Еще когда она сидела в манеже, до того, как научилась ходить, меня поражало, что она всегда держит книгу правильно. Иногда я нарочно подсовывала ей книгу вверх ногами, и она тут же переворачивала ее правильной стороной она внимательно рассматривала рисунки слева направо, затем перелистывала страницу. если книг под рукой не было, она брала каталог для или телепрограмму и разглядывала их так же увлеченно. у ее кровати лежали не куклы и плюшевые мишки, а книги. иногда по ночам они с грохотом падали на пол. книги были всей ее жизнью. сколько раз она брала в библиотеке и перечитывала белый клык, маленькие женщины Чарли и большой стеклянный лифт. Ей никогда не надоедало. Если я вела ее в бассейн или в парк, она всегда брала с собой книгу. Она не играла с другими детьми, а сидела, уткнувшись носом в свои книги. Однажды ко мне подошли несколько других мам. «Боже, ваша девочка такая бледная, она что, болеет?» «Нет, просто Лили такая», — ответила я. «За книжкой забывает обо всем. А когда я ходила с ней за покупками и соседи видели, как она сидит на полу в книжном отделе, они говорили, однажды этот ребенок кем-то достанет. А я думала, вообще-то она уже стала. По вечерам мы читали, забравшись на мою большую кровать. Я подписала Лили в библиотеке на книге издательства Коль дель Вазия». Они должны были быть хорошими, ведь их рекомендовала директриса. Коль дель Вазия» на французском «Школа досуга» французское издательство, специализирующееся на детской и молодежной литературе. Если у Лили появлялась любимая история, мы читали ее каждый вечер, несколько дней, а то и недель подряд. Ей не надоедало. И горе мне, если я пыталась читать быстрее или что-нибудь пропускала. Лили. Мама всегда отличалась потрясающим терпением и твердостью в соблюдении заведенных обычаев. Даже если она уставала, никогда не забывала о наших священных ритуалах. Габриэль, я не знала, можно ли так любить, не слишком ли сильно. Думаю, что нет. Я так хотела ребенка и всегда ясно понимала, какой выбор делаю и что для меня важнее всего. Важнее всего была она на тысячу процентов. Поэтому да, я отказывалась от ужинов с друзьями, от более высокой зарплаты, если нужно было работать по вечерам, по выходным. Но было бы нечестно перекладывать ответственность за это на плечи моей дочери, ведь я была счастлива, что могла столько времени проводить с ней, и я без колебаний снова выбрала бы то же самое. Если дело касается Лили, речи о жертвах не было и быть не могло». Лили. Она знала, что вечернее время, отведенное для чтения, моя любимая часть дня хотя бы потому, что мне разрешалось залезать на ее большую мягкую кровать. Мама не позволяла спать с ней, хотя я уверена, что ей бы это понравилось не меньше, чем мне. Исключения допускались только, когда я болела, и она всю ночь придерживала мою голову над тазиком. Тогда да, я могла оставаться в ее постели. Мне нравилось ее большое тяжелое одеяло и огромные подушки, на которые я падала, но больше всего мне нравилось, головокружительная высота ее кровати. Матрас был на уровне моей шеи. Мне казалось, что я взбираюсь на Эверест. Оказавшись наверху после стольких усилий, я и впрямь заслуживала свою сказку на ночь».